33. Известие о поединке разнеслось широко и быстро. За ним собрались наблюдать едва ли не все свободные псионы лагеря. О наших плохих отношениях знали все. Относились к нам тоже по-разному. И посмотреть хотелось каждому. Должен признать, я не понимал причин такого отношения ко мне со стороны командира французов. Паладин упоминал здесь замешано что-то личное. Какая теперь разница? Арена, на которой предстояло происходить схватки, представляла собой круг метров двадцать в диаметре. Она была расположена за территорией базы, на пустыре. Обычно научники проводили на ней испытания возможностей найденных артефактов, поэтому вокруг нее установили специальный барьер, призванный ослабить действие псионических сил, но наивно полагать, что барьер сумеет удержать полноценную атаку хотя бы третьего уровня. Поэтому монах поручил нескольким своим бойцам во время поединка удерживать щиты перед зрителями. Монах подошел ко мне. «Может, передумаешь?» Я отрицательно покачал головой. «Поздно». «Ты только не убей его, паладин не поймет». «Хорошо». Примерно такой же разговор состоялся и с Мию. Сразу после сигнала к началу Мию рванулся ко мне. И, как и следовало ожидать, наши щиты соприкоснулись. Мы оба накинули святую броню пятого уровня, поэтому расхождение в структуре соприкоснувшихся знаков оказалось невелико. Каждый боевой псион имеет возможность пользоваться щитами нескольких типов. Первый тип, групповые, способен укрыть нескольких людей и отстоит от оператора на некотором расстоянии, индивидуально для каждого знака. Впрочем, расстояние можно в определенных пределах менять, за счет чего устанавливались, например, несколько стен. По понятным причинам ни я, ни мио их не использовали. Нет желания тратить оболочку на заведомо бессмысленное занятие. Пробить такой щит слишком легко, рукой. Второй тип – индивидуальная, или броня, защищает лишь самого псиона. Эти щиты значительно сильнее групповых, располагаются в 40-50 см от тела. Сильнейшим знаком этой группы считалась святая броня. Универсальные заклинания, прикрывающие от всех видов воздействия. Еще одним типом щитов специалисты полагали личную ауру любого псиона, его оболочку. Возможно, не такая прочная, как знак, она надежно защищала от всех типов ментальных воздействий. Атаки духов, например, она отражала очень хорошо. Физические удары были ей более опасны, но я сам видел, как злобный оболочка остановил выпущенную из современного арбалета стрелу. Думаю, пулю он бы тоже так остановил. Конечно, способны на такой подвиг немногие. Нужно обладать слишком сильной оболочкой, хотя личные особенности тоже играют существенную роль. Теоретически можно добиться такого состояния ауры, когда она с успехом сможет заменять знак. При этом надо помнить, что осознанно энергия на поддержание природной защиты не расходуется. Она существует всегда и исчезнет только с гибелью псиона. Такая защита располагается в одном-двух сантиметрах от кожи. И последняя линия обороны – само тело псиона. Улучшенная регенерация, алмазная рубашка, усиленные суставы, сверхпрочные кости, дополнительные органы у особо продвинутых – существовало множество методик. Среди наших псионов самыми лучшими в этой области считались дед и мальцев. Особым достоинством совершенствования тела обладало в глазах обычных людей, потому что не требовало оболочки вообще. Конечно, Псиону проще продвинуться в этой области, но я лично знал нескольких родян, которые могли дать фору спецам СБР. Наши щиты столкнулись, но время стремительное движение МИО замедлилось. Одинаковые щиты одного уровня при столкновении сливаются и теряют энергию. Если индивидуальные особенности разных щитов не слишком отличаются, возможен взрыв. Если же Псион сильно менял созданный знак, энергия истекает медленно. Вероятно, это основная причина избегать толчаи в туннелях гнезда. Бойцы вынуждены держаться на расстоянии друг от друга. Любой командир обращает внимание на конфликт защит и стремится к тому, чтобы в его группе на бойцах висели разные брони. В нашем случае защиты могли бы тихо истаять, если бы Мио не поторопился. Нет принципиальной разницы, что напитывать энергией. Знак, амулет или собственное тело. Сложность в том, как эту энергию использовать. Мы оба знали, как. Одновременно мы ударили рукой по святой броне противника. Он кулаком и раскрытый ладонью. Щиты лопнули. Мы разошлись на пару мгновений. Затем Мио вновь ринулся на меня. Я чуть склонил голову налево и вперед, уходя от удара, одновременно ударяя правой рукой в грудь. Сторонним наблюдателям, если они не были псионами высоких уровней, могло показаться, что сразу после объявления монаха Мийо исчез, чтобы мгновение спустя врезаться телом в окружающую арену щит. Бой шел на столь высокой скорости, что простой человек был не в силах уследить за нашими движениями. Только старые бойцы смогли понять, какую ошибку совершил мой противник. Он понадеялся на собственную скорость. С логической точки зрения все правильно. Псион шестого уровня быстрее пятого. Просто Рауль не учел пары моментов. Во-первых, забыл о том, что я давно готов к переходу на следующий уровень, а значит, не так сильно от него отличаюсь. Во-вторых, как и любой целитель, я лучше владел собственной энергетикой и мог усовершенствовать свое тело. Ускорение вообще всегда легко мне давалось. В то же время Мио целительством не занимался. Еще один аргумент в пользу разнопланового обучения бойцов. Результатом недооценки противника стал пропущенный удар. Пожелая убить, вложил бы больше энергии. И так всего лишь пробил оболочку и вышиб дух из груди. Я вопросительно посмотрел на монаха. На мой взгляд, поединок пора заканчивать. Вместо ответа тот покачал головой и кивнул на поднимающегося француза. Конечно, я знал, что его оболочка почти на сотню единиц больше моей но не предполагал, что отличие в наших способностях настолько велико. И меня, и злобного, такой удар успокоил бы надолго. А этот вставал, медленно, растирая грудь, но вставал. Что ж, продолжим. В этот раз Мию не стал надеяться на скорость и предпочел обычные методы. Создал и послал простую огненную стрелу, от которой я ушел в сторону. Пришлось быстро создавать святую броню. Благо я заранее подготовился к такому развитию событий. Секунд десять ушло на обмен ударами. Европейские бойцы предпочитали концентрироваться на развитии таких навыков, как величина оболочки и скорость создания знака. Сильные стороны мио заключались именно в этих качествах. На каждый созданный мной знак приходилось полтора его. Думаю, для него стало шоком увидеть, что все его удары либо пришлись на мою защиту, либо прошли мимо. Чего еще он ожидал, вызывая ментата? В бою невозможно замаскировать ауру. Все его действия отслеживались мной на рефлекторном уровне. В конце концов, он психанул. Я успел заметить формирование какого-то сильного знака, но не успевал его отразить. Все, на что меня хватило ударить в него ментальным импульсом и надеяться, что тот пройдет сквозь ослабленную броню. Обычно незнаковые атаки значительно слабее любого знака. Но сейчас, когда противник не контролирует ментала, эмоции его хлещут, защита не может не ослабнуть. «Астральный молот – потомок той техники, которую я когда-то давно использовал против чужаков. Лучше всего использовать эту методику из ментала, но и в реальном мире она сработала неплохо. Мио защищался. Созданный им ледяной шип прошел мимо моего распластавшегося по земле тела. В следующую секунду моего противника смело в сторону школам энергии. «Хочу напомнить вам, господин Мио! Голос монаха был сух и спокоен что согласно правилам, на которые вы согласились, использование атакующих знаков выше второго уровня запрещено. Если вы нарушите их еще раз, я буду вынужден прекратить поединок и объявить вас проигравшим. На месте Мию я бы уже прекратил поединок, но, видимо, тот еще на что-то надеялся и вновь атаковал. Моя защита содрогалась от града ударов. Я не успевал латать повреждения. Если так пойдет дальше, даже его оболочки не хватит или моя оборона рухнет. Мию расферепел до потери контроля. В таком состоянии он мог причинить мне серьезные повреждения, что в мои планы не входило. «Кажется, придется заканчивать». «На моем противнике висела броня третьего уровня. Достаточно, чтобы отражать разрешенные слабые атаки. Мы оба не успели накинуть что-либо серьезнее, поэтому он не обратил внимания на первый удар. Посох мрака, заставивший его ослабленную защиту задрожать и прогнуться. Правильно не обратил. Щит сумел бы восстановиться до того, как я создам следующий знак. Если бы сразу после первого удара почти одновременно не пришли еще два». Первый, хрустальный коготь, окончательно снес броню, второй ударил в беззащитное тело, относительно беззащитное. Остатки оболочки смягчили удар, не до конца, словно невидимое лезвие вонзилось в левую ключицу Мию, и с глубокой раны брызнула кровь. Он зашатался, его глаза неверяще смотрели на меня, здоровая рука зажимала рану. Кажется, он пытался создать какой-то знак, но не успел, потеряв сознание и мешком свалившись на песок. Раны, полученные при помощи знаков, как правило, чистые и быстро заживают, зато вызывают шок в нервной системе. На площадку влетел разозленный паладин. Из карцера меня выпустили на следующий день. В конце концов, не было никаких оснований считать, что я преднамеренно затеял драку. Наоборот, сотни свидетелей подтверждала мою невиновность. Если же имел место поединок, то следовало арестовать также монаха, как посредника, и всех присутствующих, как не сообщивших о готовящемся правонарушении. Перед перспективой крупного политического скандала дело предпочли спустить на тормозах и объявить происшествие несчастным случаем во время тренировки. Мийо лежал в госпитале. От занимаемой должности его освободили. Паладин сказал, что как только позволит состояние здоровья, отправит его в Европу. С глаз долой. Хорошо. «Значит, теперь не будет путаться под ногами». Меня удивила реакция Белоснежки, всерьез волновавшись о исходе поединка. «Почему ты решила, что я проиграю?» «Я не думала, что ты проиграешь. Я сказала, что волновалась за тебя». злобные и остальные члены моей группы зажали в полный голос. «Это вот они стояли спокойные, словно тебе ничто не угрожает». «Опасность, конечно, была, когда ее нет». Но мои шансы изначально стояли выше не будь я уверен в победе я нашел бы способ избежать поединка вспомни как испугался бернар когда он пытался остановить своего командира почему умею ведь шестой уровень а у тебя только пятый нет я недавно перешел на шестой просто не говорил об этом о, -о, -о! ольга переваривала сообщение поздравляю но все равно у тебя не хватало времени освоиться видимо придется объяснить Вообще-то странно, что она не понимает простых вещей. С ее опытом они должны быть очевидны. Преимущества ее в скорости компенсировались моими способностями как целителя. Его способность создавать высокоуровневые знаки в данном случае роли не играла. По правилам их запрещалось использовать. Еще на его стороне выступала высокая скорость создания знака. Однако, будучи ментатом, я всегда успевал реагировать на атаку. Кроме того, перед началом поединка я раздвоил сознание и всегда мог подстраховаться, а других преимуществ надо мной Мию не имел. Что значит «раздвоил сознание»? Незнакомый термин заинтересовал всех. Сильный ментат способен искусственно разделять свою сущность на две самостоятельные личности. Неравнозначные – мастер и слуга. Мастер выполняет поставленную задачу, слуге поручается какая-нибудь не слишком сложная процедура. После того, как надобность в подобном разделении отпадет, мастер поглощает слугу, и прежняя личность возникает в полном объеме. Считайте, что это своеобразная контролируемая шизофрения. Метод довольно сложный в исполнении, зато очень полезный. Например, когда идет схватка между ментатами, слугу можно выставить в качестве приманки. Вообще много чего можно придумать. В моем случае в задачу мастера входило ведение боя, в то время как слуга страховал его от ошибок и готовил контратаку. Практически я мог создавать два знака одновременно, просто не хотел изнашивать оболочку. Белоснежка: почему монах согласился судить бой? Раньше, мне казалось, он беспокоился о тебе, теперь не знаю, что и сказать. Он действительно беспокоился обо мне, боялся, что я убью Мию, и у меня будут неприятности. «У меня ведь намного больше опыта, знаешь ли. Я в политику не лезу». «Конечно, умею оставались шансы победить. У бойца с его способностями, опытом шансов не может не быть. Просто он переоценил свои силы и недооценил мои, вступая в бой, диктуя условия боя. На самом деле, Белоснежка, даже если бы у меня не было всех тех преимуществ, о которых я только что сказал, я все равно бы победил». «Понимаешь, он меня боялся. Я чувствовал его страх. Когда я гляжу на паладина, монаха, того же злобного, мне не хочется с ними драться, потому что уверенности в победе нет. А с такая уверенность была. Думаю, он злился на меня еще и потому, что хотел доказать себе, что сильнее, и тем самым побороть свой страх». «Аскет, ты мне вот что скажи», — подал голос злобный. «Ты с самого начала все так и планировал?» Я имею в виду французского ранения. Нет. Лишаться сильного бойца накануне серьезного штурма нерационально. Я действительно хотел его побить, но не рассчитал силу удара. Умею, слишком необычная оболочка. Если же ты имеешь в виду, что я планировал убийство, тоже нет. Слишком много вредных последствий, хотя желание было. Разговор с Сергачевым прошел, как и ожидалось. Он немного поорал, немного постонал, передал привет от призрака и студента. Поединок служил пищей для пересудов несколько дней. Потом забылся. Началось наступление. Последние ярусы дались с тяжелой кровью. К концу этого этапа из 50 человек, которых я привел в амазонское пекло, погибло 14. У остальных отрядов счет мясника стал не меньше. Чужаки не появлялись меньше, чем втроем. Только в стаях схватки с ними редко оканчивались без потерь. Тем не менее, мы продвигались вниз и к концу недели блокировали королевскую камеру. «Скоро этот ад закончится», — вслух мечтал Мальцев. «Кто бы знал, как мне надоело бегать по подземельям. Возьму отпуск, целый месяц семью прихвачу, махну на море». «Хм, не каркай», — одернул его Пак. «Сглазишь?» «Не сглажу. Я заметил, что если я говорю, что все будет хорошо, так и становится». «Даже если я сам в это не верю. Аскет, а ты что скажешь?» «Ничего». Взглаз я не верил, потому что сам умел его насылать и снимать. Учился вместе с покойником. Если Дракон считает, что слова ему не повредят, пусть говорит, что хочет. Намного серьезнее отвлеченных рассуждений о влиянии вербальной составляющей на формирование будущего. Название диссертации одного исследователя способности оракулов волновал хозяин, чей пристальный взгляд всегда встречал меня в гнезде. Если на верхних уровнях я еще мог прятаться от него, прикрываться щитами, то возле камеры он засекал меня почти сразу. Я опасался, что он сумеет захватить контроль над моим телом. Влезет в мысли, но никаких попыток влияния с его стороны не следовало. Простое наблюдение, не более. Злобный постоянно крутился во близости. Он ничего не говорил, однако ни разу не выпустил меня из своего поля зрения. Мое обычное поведение не давало ему повода для беспокойства. И тем не менее, без опеки я не оставался. «Злобный правильно поступал. Взбесившийся архангел – это страшно. В результате я старался побольше времени проводить подальше от нижних ярусов. Правда, удавалось плохо, потому что коробок уломал меня пропустить команду исследователей под тем предлогом, что гнездо полностью чисто. Тут он был неправ. Твари, особенно на нижних ярусах, продолжали появляться. Видимо, некоторые провалы вели прямо в королевскую камеру. Пойманные чужаки принадлежали к новой породе – низкоуровневые» прекрасно маскирующиеся, обладающие высоким интеллектом. Нападали они редко, только наблюдали, заметили их совершенно случайно, и то благодаря папе Джиму. Тем не менее, все действительно шло к тому, что гнезду осталось стоять недолго, а опасность для исследователей считалась небольшой. Так что четыре наушника, принадлежащие к разным отделам коробкового ведомства, сейчас ползали по ярусам с 10 по 15, со счастливыми лицами собирая всякую дрянь и вымаливая разрешение спуститься ниже. Учитывая, что их охрана и так отнимала силы половины моих бойцов, не знаю, на что они надеялись. Сегодня был последний день, когда я пустил исследователей в гнездо. Штурм камеры Паладин назначил через два дня, и бойцам надо отдохнуть, отоспаться. Пока что наша группа сопровождала одного из научников по 14-му ярусу, вслух мечтая о том времени, когда операция закончится, и попутно помогая ему в сборе материалов. Туши мертвых чужаков разлагались быстро. Если из них сразу не вынуть ценные артефакты или ингредиенты, те исчезают вместе с остальным телом. Идеальным считалось время не позднее пары часов после гибели существа, но такая удача у исследователей случалась редко. Как правило, артефакты приносили бойцы. Если у них имелось тяга к знаниям и склонность к авантюрам или жажда денег, за артефакты платили неплохие премиальные. На долю же научников, приходивших в уже зачищенное гнездо, доставалась не менее грязная и куда более нудная работа. Тщательно, метр за метром, обследовать весь лабиринт, найти неизвестные образцы флоры. Все неспособные передвигаться считалось растениями или живых кристаллов, поместить их в специальные контейнеры, доставить на поверхность, описать и сдать на хранение. Другая группа проводила многочисленные замеры по всему гнезду, пытаясь вычислить его расположение относительно нашего пространства, построить математическую модель, а со временем самим научиться оперировать измерениями нашего мира. Еще одна группа исследователей интересовалась природой пронизывающего подземелье изучения, превращающего людей в псионов и служащего источником пищи для чужаков. До сих пор успехами они не хвастались, хотя и финансировались, дай Боже, каждому. Очередную партию груза доставили в промежуточный лагерь, чтобы позднее отправить на поверхность. Исследователи выслушивали свежие инструкции от начальства. Бойцы отдыхали или помогали разбирать сегодняшнюю добычу наушников. Ко мне подошел папа Джим. — Не возражаешь, если я посижу немного? — Что-то случилось? — Почему сразу случилось? Просто захотел бы видать. Мои щиты слегка раздвинулись и пропустили внутрь тонкий ментальный щуп, быстро внедрившийся в ауру. Теперь можно и поговорить. «Ты ведь чувствуешь это, взгляд, смотрящий снизу?» «Ты тоже?» «Да, он видит нас, тебя. В ком есть его сила и меня, служащего подобным ему?» «Хозяин дух?» «Нет, на их силы чем-то похожи, как дерево, похоже на скалу. Они части одного мира». «Пусть это сразу и не разглядеть!» «Что еще ты знаешь о нем?» «Ничего. Мои слуги боятся приближаться к господину. Его присутствие причиняет им боль. Все, что мне известно, ты нужен ему больше, чем я». «Это не новость». Отдых закончился. Пора уходить. «Спасибо, что рассказал. Тем не менее, твои слова ничего не меняют. Дух, материальное существо или нечто среднее – неважно». Нам все равно придется войти в камеру и сражаться. Мы с тобой, кстати, в первых рядах».